Все, кто был в Альдорадо, высыпали на улицу, чтобы не пропустить интересное зрелище. За карточными столами не осталось никого, все игроки вышли тоже, чтобы посмотреть, кто выиграет пари, да и самим побиться об заклад. Несколько сот человек в меховой одежде полукругом обступили нарты на небольшом расстоянии. Нарт Мэтьюсона с грузом в тысячу фунтов муки — Стояли здесь уже часа два на сильном морозе. Термометр показывал шестьдесят градусов ниже нуля. И полозья крепко примерзли к плотно укатанному снегу. Любители пари предлагали неравные заклады. Два против одного, утверждая, что Бек нарт не сдвинет. Возник казуистический спор. Как понимать фразу «двинуть нарты»? Брайан полагал, что Торнтон имеет право сбить лед с полозьев и освободить их. Бек должен только после этого сдвинуть их с места. Мэттьюсон настаивал, что по условию пари Бек должен сам двинуть нарты так, чтобы примерзшие полозья оторвались от земли. Большинство свидетелей пари решили спор в пользу Мэттьюсона, и ставки против Бека повысились до трех против одного. Однако желающих принять пари не нашлось. Никто не верил, что Бэкс может совершить такой подвиг. Было ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискованное пари. Он и сам, глядя сейчас на эти нарты и на их упряжку из десяти собак, свернувшихся на снегу, все более сомневался в возможности такого подвига. А Мэтьюсон ликовал. «Три против одного!» — закричал он. «Ставлю еще тысячу, Торнтон! По рукам, что ли?» На лице Торнтона ясно выражались мучившие его опасения. Но в нем уже заговорил тот боевой задор, который выше всяких расчетов и глух ко всему, кроме шума битвы. Задор, для которого нет невозможного. Он подозвал Ганса и Пита. У них кошельки были совсем тощие, и все трое с трудом наскребли 200 долларов. В последнее время им не везло, эти 200 долларов составляли весь их капитал. Но они без малейшего колебания поставили эти деньги против шестисот долларов Меттьюсона. Десять собак Меттьюсона выпрягли, и к нартам поставили Бека в его собственной упряжи. Царившее вокруг возбуждение передалось и ему, и он чутьем угадывал, что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень важное. Шепот восхищения послышался в толпе, когда люди увидели это великолепное животное. Бек был в прекрасном состоянии. Ни единой унции лишнего жира и те сто пятьдесят фунтов, которые он весил, представляли собою сто пятьдесят фунтов мужественной силы. Его густая шерсть лоснилась, как шелк. На шее и плечах она напоминала гриву, и даже когда он был спокоен, топорщилась при малейшем его движении, словно от избытка жизненных сил. Казалось, Каждый ее волосок заряжен энергией. Широкая грудь и мощные передние ноги были пропорциональны размерам всего тела, а мускулы выступали под кожей тугими клубками. Люди подходили, и, щупая его мускулы, объявляли, что они железные. Ставки против Бека снизились до двух против одного. «Молочина она вас, сэр! Молочина!» Бормотал один из новой династии королей с Кукумбенча. Даю вам за него восемьсот до испытания, сэр, заметьте. Восемьсот на руки и беру его такого, как он есть. Торнтон отрицательно потряс головой и подошел к Бекку. — Нет, нет, отойдите от него, — запротестовал Мэтьюсон. Дайте ему свободу, тогда это будет честная игра. Толпа притихла, слышались только отдельные голоса, тщетно предлагавшие пари, два против одного. Все признавали, что Бек — великолепная ездовая собака, но двадцать мешков муки по пятьдесят фунтов каждый слишком убедительно громоздились перед глазами, и зрители не решались развязать кошельки. Торнтон опустился на колени около Бека, обнял его голову обеими руками и прижался к нему щекой. Сегодня он не стал его шутливо трясти, тормошить, как делал это обычно, не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо. «Если любишь меня, Бек, если любишь...» Вот что он шепнул ему. И Бек заскулил от едва сдерживаемого нетерпения. Окружающие с любопытством наблюдали эту сцену. В ней было что-то загадочное, это походило на заклинание. Когда Торнтон поднялся, Бек схватил зубами его руку, подержал ее в закрытой пасти и потом медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом без слов. Так он по-своему выражал любовь к хозяину. Торнтон отошел довольно далеко назад. — Ну, Бек, — скомандовал он, — Бэк натянул постромки, потом отпустил их на несколько дюймов. Это был его обычный прием. «Пошел!» — раздался голос Торнтона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания. Бэк качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул постромки и внезапно рывком остановил на ходу 150-футовую массу своего тела. Кладь на нарах дрогнула, под полозьями что-то звонко захрустело. «Ну!» — крикнул опять Торнтон. Бек повторил тот же маневр, на этот раз дернув влево. Хруст перешел в громкий треск, нарты закачались, и полозья со скрипом сползли на несколько дюймов в сторону. Нарты освободились от льда, приковывавшего их к месту люди невольно притаили дыхание. «Теперь марш!» Команда Торнтона грянула, как пистолетный выстрел. Бек рванулся вперед, сильно натянув по стромки. Все его тело подобралось в страшном усилии, мускулы выперли узлами и ходили под шерстью, как живые. Широкой груди он почти припал к земле, Голову вытянул вперед, а ноги летали как бешеные, прорезая на крепко укатанном снегу параллельные борозды. Нарты качались и дрожали, и уже наполовину сдвинулись с места. Вдруг бэк поскользнул с одной лапой, и кто-то в толпе громко ахнул. Но нарты уже стремительно задергались, и, больше не застревая на месте, толчками двинулись вперед сперва на полдюйма, потом на дюйм, еще на два. Толчки заметно выравнивались, и когда нарты, преодолев наконец инерцию, набрали скорость, Бэк подхватил их и повез. Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за минуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за нартами, подгоняя Бэка отрывистыми веселыми криками. Расстояние было вымерено заранее, и когда Бек подбегал к вязанке дров, положенной там, где кончались сто ярдов, раздались восторженные крики. Они перешли в рев, когда Бек, пробежав мимо вязанки, остановился по команде Торнтона. Все бесновались от восторга, даже Мэттьюсон. Полетели в воздух шапки, рукавицы... Люди пожимали друг другу руки, не разбирая, кто перед ними, знакомый или незнакомый, и все восклицания сливались в какой-то бессвязный голдеж. А Торнтон стоял на коленях перед Бэком и, припав лбом к его лбу, тряс и качал его. Те, кто выбежал вперед, слышали, как он ругал Бэка. Он ругал его долго и с наслаждением, любовно и нежно. «Поразительно, сэр!» Поразительно бормотал король с кукумбенча. «Даю вам за него тысячу. Целую тысячу, сэр. Ну, хотите тысячу двести?» Торнтон встал. Глаза у него были мокры, и он не пытался скрыть слез, которые струились по его щекам. «Нет, сэр», — сказал он королю с кукумбенча. «Нет, не хочу. Убирайтесь вы к черту, сэр. Это все, что я могу вам посоветовать». Бэк схватил зубами руку Торнтона. Торнтон опять стал трясти его. Зрители, движимые одним и тем же чувством, отступили на почтительное расстояние, и больше не нашлось ни скромных людей, которые позволили бы себе нарушить этот разговор.